Глава 3. Почти с ужасом я приближалась к зеркалу в больничной ванной комнате. Узнаю ли я себя? Вчера после ухода полицейских я легла спать, и в результате, проснувшись сегодня утром, почувствовала себя немного бодрее, в чуть более решительном настроении. Меня, наконец, отсоединили от капельницы, и я почувствовала себя По крайней мере, менее травмированной. Память по-прежнему отсутствовала. Но она вернется ко мне. Я сделаю все необходимое и для начала взгляну на себя в зеркало. Вопреки всему, надеясь узнать ту личность, которая явится мне в отражении, я обвела ванную комнату намеренно рассеянным взглядом. Зеркало висит над раковиной прямо передо мной но мне понадобилась вся моя храбрость, чтобы решиться с достойным видом взглянуть на него. Глубоко вздохнув, я расправила плечи. Спокойно и равнодушно позволила взгляду скользнуть по зеркалу. Передо мной молодая женщина. Лет двадцати с небольшим. Максимум ей может быть лет двадцать пять. Желтовато-бледный цвет лица, карие глаза, темные, спутанные волосы. Ей определенно не помешало бы подкрасить глаза и губы. Я подношу руки к своему лицу, касаюсь бледных губ, темных бровей, вздернутого носа. На вид, пожалуй, я могла бы сойти за испанку или итальянку. Неужели вот так я и выгляжу? Да, видимо, так оно и есть. Что ж, по крайней мере, теперь я поняла, насколько серьезна моя амнезия. Ведь мне совершенно незнакомо отражение в зеркале. На меня взирает незнакомка. Я стараюсь спокойно, без эмоций, оценить эту новость. Все в порядке. Прошептала я. Память к тебе вернется. Я взглянула в зеркало более пристально, будто от этого могло что-то измениться. Будто я могла заставить себя узнать собственное отражение. Но чем пристальнее я смотрела, тем более незнакомой казалась себе. Изображение начало расплываться. Совершенно неожиданно я увидела, что начала плакать. Слезы сбегали по щекам незнакомки. Я смахнула их пальцами, но поток не иссяк. Кто же эта девушка в зеркале? Кто я? Почему это случилось со мной? Я закрыла глаза, чтобы не видеть этот несчастный образ. Опустилась на пол и, обхватив себя руками, съежилась. Прижалась спиной к двери в ванной комнаты. Кто я? Кто я? Кто я? Не знаю, долго ли я просидела на полу ванной. Но внезапно почувствовала, что беспрерывные рыдания утомили меня. Глаза на мокром месте, в горле пересохла, навалилась усталость от бесплодных мыслей и слез. Мысленно приказав себе перестать ныть, я с трудом поднялась с пола. Поборов дрожь в коленках, я осознала, что у меня появились новые силы. Больше я не позволю себе столь мрачных мыслей. Надо постараться настроиться на позитивный лад. Верить в то, что кто-то узнает и найдет меня. Как потерянный чемодан или забытый лотерейный приз с приклеенным сбоку билетом. Горячий душ сбодрит меня и улучшит настроение. Прошел ведь всего один день. Может, завтра к этому времени ко мне вернется память, и все будет хорошо. Полчаса спустя я вернулась в палату в чистой пижаме и домашнем халате. Одежде из благотворительного больничного фонда. Надо будет не забыть поблагодарить их. Чистое тело приятно горело а густые волнистые волосы стали гладкими и блестящими. Теперь я чувствовала себя намного лучше, и я прошла мимо других больных. На меня глянула какая-то молодая женщина, но большинство спали. Мне повезло, кровать моя находилась в конце палаты, возле окна, и я чувствовала себя в относительном уединении. Я забралась на кровать, но села прямо на покрывало. Не хотелось потерять ощущение свежести после душа. За окном стоял очередной ясный день. На лазаревом небе сияло солнце. Видимо, на улице жарко. Внезапно мне захотелось погулять. Почувствовать тепло солнечных лучей и аромат летнего ветерка, а не торчать здесь, в душной больничной палате. Интересно, можно ли мне немного прогуляться? И я сочла, что ничто не мешает мне прогуляться. Однако с прогулкой придется подождать, поскольку, подняв глаза, я увидела знакомое лицо. Ко мне шла Эмма, сержант Райт из полиции. Одета в белую рубашку и серые брюки. Жакет переброшен через руку. Ее щеки раскраснелись. Похоже, ей жарко. Она выглядит озабоченной. Но, подойдя ближе улыбается мне. «Доброе утро!» — сказала она. «Сегодня вы выглядите лучше!» Она села и откинула со лба влажную прядь волос. «Привет!» — откликнулась я. «Спасибо! Мне и правда лучше. Удалось принять душ и привести в порядок волосы, поэтому я чувствую себя больше похоже на человека». «Отлично!» Я с ожиданием взглянула на Эмму, надеясь, что у нее есть новости. В этот момент в палате появился и ее коллега, констебль Блэкфорд. Он прошел мимо других кроватей, сжимая в руке две бутылочки воды. С улыбкой кивнув мне, он сел рядом с сержантом, передав ей одну из бутылочек. — Ну и пекло сегодня на улице! — заметил он, отвинтив крышку и сделав большой глоток воды. А у нас в машине еще и кондиционер сдох. И я скроила сочувственную мину. В общем, это не важно. Как ваша память? Вспомнилось что-нибудь со вчерашнего дня? Ничего. Я покачала головой. Более того, я даже не узнала в зеркале свою физиономию. Жаль это слышать, — сказала сержант Райт. Но, возможно... У нас есть для вас хорошие новости. В ожидании продолжения мое сердце заколотилось быстрее. «Перейду прямо к делу», — продолжила она. «Один из местных жителей сообщил нам, что прошлой ночью пропала женщина». «Описание женщины совпадает с вашей внешностью. Мы думаем, что речь, возможно, идет именно о вас. Мне понадобилось немного времени, чтобы осознать ее слова». Я не ожидала, что у них так быстро появятся новости обо мне. Забравшись поглубже на кровать, я скрестила ноги и поплотнее запахнула халат. Что же мне предстоит узнать? Множество волнующих вариантов промелькнуло в моей голове. Но я не смогла толком оценить ни один из них. «Как вы себя чувствуете?» — спросила сержант Райт. «Что-то вы побледнели. Хотя, учитывая обстоятельства...» Это и не удивительно. «Все нормально», — проворчала я. «Имя пропавшей женщины соответствует вашему описанию. Мия Джеймс», — добавила она. «Оно не кажется вам знакомым?» «Знакомым?» «Не сказала бы. Я произнесла мысленно это имя. Мия Джеймс. Благозвучно». «Но кажется ли оно мне моим?» Возможно, не знаю. Господи, какая глупость! Как же я могу не знать, кто я такая? Мне казалось, что ответ буквально крутится на кончике моего языка. Просто мне никак не удается произнести его. Я пытаюсь его вспомнить, но смысл ускользает. Выскальзывает точно рыба. Скользит по волнам и исчезает. Внезапно на меня навалилась дикая усталость. Заболела голова. Мне отчаянно захотелось спать. — Что с вами? — спросила она. — Крис, будь добр, налей ей воды. — Конечно. Констебль Блэкфорд встал, выполнил просьбу и протянул мне стакан. Я сделала пару глотков тепловатой жидкости и дрожащей рукой поставила стакан обратно на прикроватную тумбочку. «Кто сообщил, что я пропала?» — спросила я. «Кто-то из родственников или друзей?» «Прежде чем утверждать что-то, нам необходимо тщательно проверить прошлое этого человека. Но нам хотелось для начала сообщить вам имя и выяснить, узнаете ли вы его. Проверить, не сможет ли оно включить ваши воспоминания? Увы, имя ничего мне не напомнило». — заявила я. — Оно кажется мне абсолютно незнакомым. — Это плохо? — Нет, — быстро ответила она. — Просто это означает, что нам придется тщательно проверить все сведения перед тем, как окончательно установить вашу личность. Наверняка убедиться в том, что вы и есть тут человек, которого ищет заявившая о пропаже. — И сколько это может занять времени? — спросила я. Мне не хотелось слишком долго думать об имени Мия, пока не станет ясно, что оно действительно мое. Я предпочла бы не испытывать разочарования, если окажется, что это ошибка или просто дурацкая шутка какого-то психопата. Трудно сказать, сколько времени нам понадобится, но мы постараемся проверить все как можно быстрее. Спасибо вам. Меня все больше начинал занимать вопрос, кто же именно откликнулся первым на мое исчезновение. И мне хотелось, чтобы они скорее сообщили мне, кто это. Ваши данные уже занесли в нашу социальную сеть. Сегодня их также опубликуют в местных газетах и передадут в новостях по нашим телеканалам, добавила сержант Райт. Поэтому, если версия с пропавшим человеком окажется тупиковой, Я надеюсь, что благодаря средствам массовой информации мы получим более достоверные отклики, пока мы решили не обнародовать вашу фотографию. Придерживаем ее до более определенной ситуации, и я задумалась о сегодняшних газетных новостях, излагавших мою историю. О дикторах местных телеканалов, сообщающих о выброшенной на берег женщине. И мне вдруг захотелось забраться под одеяло и спрятаться ото всех, накрывшись с головой. Я понимаю, насколько вы ошеломлены, — сказала сержант Райт, практически угадав мои мысли. Но вам не стоит переживать или пытаться что-то сделать. Просто отдыхайте, пока мы задействуем все наши службы и возможности. Поверьте, мы сумеем выяснить все необходимое. Я кивнула, благодарная за ее добрые слова. Однако мне также хотелось чтобы они скорее ушли и оставили меня в покое. Ужасно мучительное положение. Мне, правда, необходимо хорошенько выспаться. После их ухода я, наконец, закрыла глаза, но в голове моей навязчиво крутилось имя Мия Джеймс, и я с тревогой раздумывала, действительно ли меня так зовут.